Глава двадцать третья. Разборки. «Николай Семенович, не разбудил? Простите, дело крайне срочное. На меня тут напал Иван Романов, и у меня имеются неопровержимые доказательства. Какие? Прилетайте в мой новый ЖК, сами все увидите. Жду вас, поспешите». Не дав вставить патриарху Радзевилов, хоть слово, прерываю звонок и игнорирую ответный вызов. «Пускай помучается». Надеюсь, лично приедет, а не догадается послать кого-нибудь типа ППшки. Лично осматриваю тела убитых япошек и нахожу более-менее целых. Все как один убиты молниями. Оркестр с относят их в уцелевшую квартиру на первом этаже и встают у дверей из-за навешанных окон. Сегодня они одержали великую победу и готовы носить меня на руках за право носить оружие и убивать им других людей. И пофиг, что это в моих интересах. Вара успела намекнуть, что пробужденные арчанки всерьез рассматривают вариант устроить мне засаду и зажать в темном углу. Я-то не против, но потом. Все потом. Затаив дыхание, кликаю на иконку марионетки. Обычно магия крови требовала жизненную силу заклинателя для работы, и вообще мне никогда не особо нравилось. Тела и пушек подсветились, и я кликнул второй раз, выбирая, кого поднять. «Я!» — оглушительно закричал пробужденный самурай. За неимением катана он схватил металлический сапог своего товарища и бросился на меня. «А ну стоять!» — заорал я во все горло. «Стоп! Тацу, блин!» Последнее сработало. Он замер, как вкопанный, выпучив на меня глаза. Кожа стремительно пожелтела, и теперь его было не отличить от настоящего. «Говоришь по-русски?» Отрицательное качание головы. «Ну что ты будешь делать?» «Система, подкинь мне автопереводчик». Моя покровительница, что характерно, не выеживалась. Допрос нападавшего занял меньше минуты. Ответы он дал именно такие, которые я ожидал. «Ничего не знаю, мы наемники, вся инфа у командира». Ему голову срубил уркштурмовик, кажется. Ну, я не слишком расстроился и, подняв еще четверых, тщательно проинструктировал их, как и что говорить, и приказал ни в коем случае не отклоняться от темы и заодно сделать лица попроще. Они кивали, одаривая меня полными ненависти взглядами. «Какое интересное заклинание!» Марионетки были полностью подконтрольны мне, при этом сохраняя изначальное сознание. Прям рай для дознавателей и извращенцев. Не успел выдохнуть и утереть солба трудовой пот, как начался следующий акт марлезонского балета. Противно завыли сирены, ночное небо окрасилось неоновыми огнями красных и зеленых цветов. на Навскидку нашу скромную обитель посетила половина московской полиции с поддержкой броневиков по ПДН. И у меня возник один вопрос. Где они были, когда на нас напали? Урги дисциплинированно не стреляли по городским властям, тем не менее, не спеша расставаться с оружием. На попытку швырнуть ее мордой в пол, Варра от души врезала взорвавшемуся бугаю, не обращая внимания на поднятые стволы его сослуживцев. Очень вовремя между ними ударила яркая молния, и появился я, весь такой злой, остановив не начавшуюся буйню. Почему вы так долго? Кто главный? С холодной яростью поинтересовался я у ближайшего офицера. Он выпучил глаза и покрылся холодной испариной. Судя по реакции и висящему на поясе ножу, мне попался простолюдин. — Отстаньте от парнишки, князь. Говорите со мной. — Полковник московской полиции, князь Ярусенко, к вашим услугам. — Как по волшебству передо мной возник поджарый старик с шикарными седыми усами. — Не ломайте комедию, вы арестованы. Не усугубляйте ситуацию и сдайтесь добровольно. «Вы разве не пришли нам на помощь? Хочу заметить, вы совершенно не спешили!» Я закатил глаза. Когда ко мне подошел полицейский с наручниками, я представил, как земля под его ногами превращается в зыбучий песок. «Упс!» — переборщил. Он ушел вниз буквально за секунду. «На каком основании вы пытаетесь меня арестовать?» «Мне правда нужно озвучивать!» Он проследил, как я отправил в полет мага, пытавшегося отобрать оружие у моего орка. «Прекращайте поясничать! «Напомню, князь Юрусов, что вы находитесь на моей территории. Бумага о владении заверена имперской канцелярией, а землю мне продал Радзивилл Николай Семенович». Хоть позиции третьего рода в империи заметно пошатнулись из-за происшествия в лаборатории, множество старых семей набросились на хозяев академии, пытаясь свалить казавшегося несокрушимым колосса. Эта фамилия все еще имела вес. ерусенко поджал губы и официальным тоном произнес. «Князь Кирилл Строганов». Вас обвиняют в организации вооруженного мятежа против Российской империи. Сдайтесь добровольно, или для вашего ареста мы будем вынуждены применить силу. Херасия обвинение, Целый мятеж. С последним он, правда, промахнулся. Мы этих хлюпиков раскидаем и не заметим. Ладно, пора играть свою скрипку. Я, князь Кирилл Строганов, решительно отвергаю ваше обвинение. Здесь произошло нападение наемников на мою территорию по заказу Ивана Романова, второго наследника престола. «Может, вместо того, чтобы плясать под чужую дудку, займётесь и настоящих преступников?» Не сдержал улыбки. Слишком красиво вытянулось побледневшее лицо полковника. Я даже скриншот сделал на память. Ерусинка явно ожидал от меня другой реакции и теперь не знал, что делать. «И в отличие от вас, у меня есть доказательства. Свидетели! Ведите пленных!» При виде связанных японцев, один из которых оказался с офицерской нашивкой, полицейский окончательно скис точно знал о подставе падла огребай теперь ваши обвинения никак не отвергают вашего участия в мятеже последний раз повторяю сложите оружие и сдайтесь упрямо повторил ерусенко заметно нервничая четвертые коэффициенты и умение лизать жопы позволило ему построить хорошую карьеру но сейчас они ему ничем не помогут Что интересно, глава ППДНщиков на переговоры не вышел, и люди Распутина вообще вели себя максимально нейтрально и вообще делали вид, что они здесь случайно. Ответить я не успел. Появился новый участник балета. Бронированный лимузин с эмблемой Академии в сопровождении четверки военных флайеров приземлился между моими орками и московскими полицейскими, и оттуда вышел лично Николай Семенович. — Строганов, Ярусенко, я жду объяснений, — горкнул он. Полковник втянул голову в шею и принял вид на школьника. Видать, тяжело ему давалось учеба в академии. Часто к директору вызывали, вот и выскочили флешбеки. Я же напротив плечами пожал и гордо пошел первым в ту самую студию, где поднимал марионеток. «Строганов, раз ты мой действующий ученик, начнем с тебя. Зачем звонок посреди ночи? Что ты здесь вообще устроил?» Усевшись в удобном кресле и получив чашку вкуснейшего чая от излучайшей дружелюбия валанты, старик слегка расслабился. «У меня были подозрения, что на нас нападут, и они оправдались. Взятые в плен наемники принадлежат к элитному отряду якутс. Их передали в качестве подарка Ивану Романову, второму наследнику престола. Я занял второе и последнее кресло. Полковник остался стоять между нами и переминался с ноги на ногу». «Минуточку». «И все эти обвинения лишь за счет пленных!» — возликовал ерусенко которого тоже послал сюда Романов-младший. «Да они что угодно наплетут, лишь бы остаться в живых!» «Отнюдь. Они предоставили мне исчерпывающие доказательства, в том числе переписку, видеозапись запись встречи и переговоров, приказ о нападении на меня на одноразовом телефоне. Я взял у Турви планшет и поочередно продемонстрировал все перечисленное озабоченным старикам» и на ресерт обсуждение убийства нашего императора Николая Романова долгих лет ему жизни. Не знаю, какие из доказательств система подделала, а какие просто спёрла. Главное, не хрен хранить улики в цифровом пространстве. Лучшие заговорщики и преступники используют исключительно аналоговые технологии. Это... это всё ложь! Невозможно! Грязная подделка! Строганов, прекращай свои фокусы и сдавайся! Ярусенко побагровел и накачал свой барьер силой. «Я с радостью передам вам все материалы и показания свидетелей. Их оставлю себе, а то мало ли что случится», спокойно отвечая ему, вызвав продвинутых металлических гончих размером с хорошего такого кабанчика. «Не доверяю я городским тюрьмам, сами понимаете». Полковник, пожалуй, рискнул бы меня атаковать и похоронить тайну своего покровителя вместе с собой, но присутствие Радзивилла меняло все. Стоило старику недовольно покашлять, как ерусенко развеял щит и застыл, сжимая кулаки. «Значит так. Доказательства немедленно проверят мои спецы. Если это правда...» Он не договорил, но мы прекрасно понимали, что это означало. Радзивилла перейдут в контратаку и вернут себе утраченные позиции. «Кирилл, у тебя есть влиятельные друзья? Я бы хотел с ними пообщаться». «А как же?» — бодро ответил ему. «Устраивайтесь поудобнее, сейчас позвоню Распутину». Верховный комиссар полиции по делам нелюдей прибыл всего за полчаса. Видимо, его уже успели взбодрить докладом его люди. Старики выгнали меня на улицу, из моего же дома, и что-то бурно обсуждали. Наложенное на двери окна и стены заклинание надежно сдерживало мое любопытство, и оставленные внутри жучки передавали одни помехи. «Классное заклинание. Хочу себе такое же». Я не шибко расстроился и вернулся в свой пентхаус, попивая чаёк и любуясь видом. Полицейские в итоге ушли за территорию комплекса и взяли нас в подобие осадного лагеря. Орки следили за ними, не выпуская оружия, пока гублины и эльфы приводили перепаханный взрывами двор в относительный порядок. Прямо за спиной без остановки работали дрели, циркулярки и сварки. Гномы в срочном порядке за тройную плату устанавливали антенны по новой схеме системы. Обещали справиться к рассвету, что не могло не радовать. Долбанный квест. Столько проблем с ним. Ниной, Каждый узел связи расширяет мои возможности, в том числе и по помощи тебе. С Восточным будет проще. Там сплошные болота. Почему тогда мы начали не с него? Боялась проблем с живущими там монстрами. Как выяснилось, люди — куда более худшие чудовища. Ты следишь за человечеством долгие века и только сейчас поняла? Да ты совсем ребенок. Система ничего не ответила, зато пришло сообщение на смартфон. Радзевил вызывал к себе. В студии царила настоящая парилка. Словно старики здесь невозможную перестановку в балансе сил обсуждали, а решили баньку принять. Все трое посмотрели на меня недовольными взглядами. И чего жалуются? Вон им третье кресло принесли и напитки. Если попросят, позову лучше Харчана к Джигу станцевать. Уверен, такого они еще не видели. Кирилл. «Почему ты не можешь быть как все?» Тяжело вздохнул Радзивилл, когда я создал себе каменное кресло, больше похожее на трон. «Вам было бы слишком скучно жить. Что решили?» «Почему вы вообще разговариваете с ним? Он лжец и наглец, каких мало!» Не сдержался ерусенко «Понятно, на московскую полицию рассчитывать не приходится. Интересно, у него кулак Романова в жопе или его банально купили?» «Ты меня сейчас оскорбил?» Резко вскакиваю, удивляя всех присутствующих и окутываю пламенем сжатые кулаки. «Или предоставь доказательства, что я лжец, или я потребую сатисфакции!» Видимо, он был наслышан о моих дуэльных талантах, так как быстро пробормотал извинения и больше не смотрел мне в глаза. С молчаливой просьбой Радзивилла я их принял и сделал вид, словно ничего не произошло. «В чем проблема?» Ощущая, будто меня к директору вызвали. «Понимаешь, Кирилл, ты нарушил... Негласный договор. А они соблюдаются гораздо строже, чем настоящие законы. В свое время старые семьи договорились и запретили простолюдинам использовать огнестрельное оружие, чтобы сохранить собственную власть. Законы о принятии их в рот существует на случай больших войн. В мирной жизни набор опричников, мягко скажем, не приветствуется. Он тяжело вздохнул до побеления, сжимая кулаки. «И мало того, ты принял в рот не людей, орков! Где это вообще видано? О чем ты думал?» «Я отчетливо услышал последний незаданный вопрос, или, скорее, претензию. Ты слишком рано начал. Мне нужны хорошие верные бойцы. Сами знаете, сколько у меня врагов. С покровителями что-то не задалось». «Мы ведь договаривались, можешь творить в гетто, что хочешь, но не выходи за ее территорию», — вступил в беседу Распутин. «Орки с огнестрелом. Завтра вспыхнет грандиозный скандал. Тысячи. Нет, миллионы подданных будут просить императора о защите, распаленные подконтрольными твоим врагам СМИ». «СМИ — небольшая проблема. Мне найдется, чем ответить. В сети появятся тысячи блогов. Мои гоблины завалят информационное пространство таким количеством мусора, фейков и провокаций, что про орков с огнестрелом всем мигом забудут. Заметив, как поскучнили мои собеседники...» Старики не очень любят говорить про что-то новое. Я сменил тему. И у меня разве много врагов? Чисто Ваня Романов и Ганс Рокфеллер. Рокфеллеры, между прочим, владеют главным медиахолдингом в империи. Ты разве не знал?» — удивился Радзевил. «И не считая их, многим очень не нравится твой стремительный взлет. К прямой войне они пока не готовы, но помочь приземлить выскочку будет им за радость». Я тяжело вздохнул. «Ненавижу эти гребаные разговоры и переливание из пустого в порожнее. Почему нельзя сказать прямо? Зачем постоянно гонять по кругу одни и те же темы? Плевать я на них хотел. Сунуться уничтожу. Вы видели мою силу». «Не зазнавайся. Без нас тебя сметут, иначе ты бы нас не позвал». Жестко ответил Распутин, и я был вынужден признать его правоту. «Не знаю, не знаю. Я понимаю, зачем участвовать Николаю Семеновичу. Но при всем моем уважении это не моя война. Думаете, вас пощадят? Выпустили меня в Капотню, дали автономию и вооружить орков. Вы ведь верховный комиссар полиции по делам людей. Это была ваша работа не допустить. Так я все свалю на тебя, пока я мол, не доглядел. Уступлю пару территорий, усмехнулся Распутин. Блин, а ведь и правда может. Не было у него стимула вписываться за меня. Значит, его нужно создать. Понимаю, клише. Но как раз вовремя пришло сообщение от Гонтона, одновременно с уведомлением системы. Готово. Внимание! Вы выполнили задание. Западный узел связи восстановлен. Награда «Повышение репутации с системой до полезный пентюх». Дополнительное уникальное заклинание. Ответ на любой вопрос. Внимание! Вам предложено задание. Восстановите восточный узел связи. Награда «Повышение репутации с системой». Дополнительное уникальное заклинание. Ответ на любой вопрос. «Чего? Полезный пентюх?» От возмущения я чуть было не позабыл, зачем вообще все затеял. Глубокий вдох, выдох. Пауза затягивается, и я прям вижу, как колеблющийся Распутин вот-вот примет окончательное решение. «Итак, система, вот мой вопрос. Как перетянуть его на свою сторону против Романова?» Пикнул телефон. Быстро прогнал через интерфейс и не сдержал удивленного присвистывания. Молча вручил мобилу Распутину и внимательно следил за высотой его бровей по мере чтения. «Как? Откуда? Кто ты вообще такой?» — закричал побагровевший комиссар. «Невозможно! Я бы заметил, он... не может быть!» «Вы всегда можете проверить. Кости ведь остались?» Я пропустил рванувшего мимо себя старика, поскакал, как молодой, и подобрал брошенный в стену телефон. Ни одной царапины или скола. Умеют же делать! Полагаю, можем сделать перерыв пару часов, пока Тимофей не вернется. Уверяю, Николай Семенович, он нас поддержит. Какой ты интересный человек, Строганов. Что ты ему показал? Ничего особенного. Всего-то одобрение императора на устранение его жены. Как я понял, Распутин был против какой-то операции в польской губернии. Его противники получили разрешение, и в итоге разбитый горем вдовец оставил пост тайного советника и ушел на пенсию в ППДН. Делон, равнодушно пожимаю плечами, наслаждаясь изумлением своих собеседников. А, ну и заодно напомнил ему способ найти скрытый яд тайной канцелярии в ее останках. Предлагаю, пока мы ожидаем, позавтракать. Валанты готовят отличные блинчики с разными начинками. Лично мне очень нравится с клубникой. Мои эльфы сами выращивают и передают в качестве налогов. Радзивилл хмыкнул и коротко кивнул, а Белого, как мел ерусенко мы не спрашивали. Ранг не тот. Полковник в любом случае труп, поддержит он нас или нет. За подобные тайны в самом лучшем случае отправляют в ссылку. И поскольку он струсил и не попытался меня арестовать с применением силы, не думаю, что Иван его пощадит. Стоит ли говорить, что система оказалась права? К полудню мы, наконец, сформировали заговор против Романовых вместе с вернувшимся Распутиным, А к полночи все полетело в одно место.